Глава 53. Прибытие детворы прошло спокойно. Вернее, прошло бы спокойно, если бы вместе с ней не заявился и сам лорд Дакс. Увидев его в карете, я уж было хотела устроить небольшую головомойку нерадивому больному, но он опередил меня и быстро произнес: Мне Хлоя разрешила дожил: лорд спрашивает разрешение у простолюдинки. Ему действительно можно? поинтересовалась я у сидящей рядом травницы. «А чё ж нельзя?» – ответила она. «Рана затянулась, а кость теперь сама срастётся, если лорд Дакс по горам козлом скакать не будет». «Вот видите, Джейн?» – с ироничным возмущением воскликнул Эван. «Про что я и говорил. Так что забирайте свою ведьму обратно, покуда я её не придушил. Хотя, если откровенно, боюсь, что она меня первая к предкам отправит». «Я вас, лорд, не для того лечила» чтобы на тот свет спроваживать. Вы туда сами себя быстрее загоните, леди Джейн. Только на чуток из комнаты выйдешь, а его уже и след простыл. По всему замку слуги на кресле тягают. А если бы на лестнице уронили, упал бы на ногу, рана открылась и опять все заново шей. Такой важный человек, а не поседливый, словно дитя. Меня аккуратно несли. Ага. А я потом аккуратно бы искала, Сколько костей вы еще переломали, по крутой лестнице скатившись? Чувствую, что этот спор уже для обоих стал привычен, но Хлоя хороша. Чтобы простолюдинка заставила целого хозяина замка оправдываться, это такой характер иметь надо, что даже и не знаю какой. Добро пожаловать, Эван, в Гроулис! С улыбкой прервала я их пререкание. И тебя, бабушка, с возвращением. Спасибо за заботу о нашем соседе. Ну да, согласился Дакс. Руки у Хлои, в отличие от характера, золотые. Без нее мог и ноги лишиться, и, порылся он в большой сумке, что лежало рядом, примив дар от благодарного больного. Ого! А Эван решил сделать поистине царский подарок травнице небольшое уманисто, в котором серебряные монеты чередовались с полудрагоценными зелеными камнями. Увидев его, старушка потеряла дар речи. Понять можно. Даже у меня подобного украшения нет. Вернее, у меня вообще ничего нет, кроме обручального кольца и медальона хозяйки Гроулис. Но было бы подобное с удовольствием носила И ведь для Хлои это не просто подарок. Случись беда и бегство с родных земель, такое украшение прокормит семью долго. При любых других обстоятельствах бабушка ни за что его не продаст. Эта вещица – будет переходить по женской линии из поколения в поколение с рассказом о том, как Хлоя его получила. Получается, что хоть сто лет пройдет, но умелую травницу никто не забудет. Не удивлюсь, если со временем настоящая легенда сложится по этому поводу. Мол, была Хлоя не бабуля, а красавица молодая, и спасла не ногу, а всего лорда Дакса который влюбился в нее без памяти и подарил маниста, омывая его своими горючими слезами из-за того, что не может взять девушку в жены. С годами, правда, часто стирается, превращаясь в красивые сказки. «Господин Дакс», – растерянно произнесла старушка, «я того не заслужила». «Заслужила бабушка, заслужила», – с улыбкой закивал Эван. «Ты мне подарила более ценную вещь – здоровье, так что еще и мало тебя отблагодарил». «Согласна», — подтвердила я слова Эвана. «Хлоя, надевай и носи. Пусть все видят, какая в наших землях искусная целительница живет». Старушка аж прослезилась от подобного внимания к ее трудам. Немного помявшись, все же надела маниста. Тут же гордо распрямилась и еще раз поблагодарив хозяина Даксворта, важно поковыляла через двор, опираясь на свою клюку. «Эван», — обратилась я к гостю, — Вам действительно стало лучше или притворились, чтобы травницу от себя убрать подальше? Лучше, Джейн, намного. Только поэтому и решился на длинный путь. Жаль, на коня еще не скоро сяду. Вы не представляете, как соскучился по прогулкам. Да и скоро так одрехлею без тренировок, что меч с трудом подниму. Теперь стал понимать, почему у стариков часто глаза грустные. Голова все помнит, а тело уже не может. Ну... До старости вам еще далеко, — рассмеялась я. Это вам далеко, Джейн. А моя уже не за горами. Наши 20 лет разницы — это так обидно. Но не будем о грустном. Резко сменил он тему. Надеюсь, мое появление не сильно помешало вашим планам? Совсем нет, Эван. Оно даже приятно разнообразило их. Вы всегда желанный гость в Гроулис. Сейчас будет небольшой пир по случаю вашего приезда, а потом... «Устроим детям маленький праздник». Оказавшись в обеденном зале, лорд удивился, что я усадила его рядом с собой во главе стола, за которым уже расположились слегка притихшие мальчишки. Они явно чувствуют себя не в своей тарелке. «Джейн, вообще-то слуги и аристократы не сидят за одним столом», прошептал он мне на ухо. «А тут еще нет слуг. Этикет немного нарушим, зато ребятишки поймут, насколько их ценят господа» раз не чураются есть вместе с ними. Пусть почувствует себя в семье, а не живущими на отшибе пойманными беспризорниками. Нужно, чтобы Шетские горы стали для них не просто местом, а домом. «Домом?» – переспросил Эван. «Да, именно домом. Вы мне сейчас хорошую идею подкинули». После этого он зычным голосом попросил всех налить себе в кружки ягодного отвара, а сам, не вставая из-за поврежденной ноги, Стал говорить тост «Будущие воины, еще недавно вы были отребьем, никому не нужными, голодными крысами, поедающими гнилые остатки на свалках. А теперь сидите за этим столом рядом со мной и Леди Гроу. Сидите в самом сердце великих шатских гор. Они теперь ваши, как и вы их. Вам еще многому придется научиться, но сегодня вы все стали горцами. Вы приняты людьми и духами, нашего благословенного края, в семью смелых людей, сильных духом и волей к победе. Ваше будущее начинается сейчас. Забудьте свое поганое прошлое. Сегодня каждый рождается заново. Вознесем выпитыми до дна кружками благодарность горным духам за то, что избрали вас и привели сюда. С днем рождения, братья!» По мне, речь Эвана слишком пафосная. Но, глядя на ребят, я вижу, что их всех она поразила. Плечи расправились, носы гордо смотрят вверх. Не ожидали они подобного. Того, что их сам великий и ужасный лорд Дакс братьями назовет, семьей. Кажется, да я уверена, что у всех беспризорников сейчас происходит определенный слон сознания. По их глазам вижу, что они реально будто заново рождаются, впервые почувствовав уважение к самим себе. Друзья, встала я, когда все выпили и налили снова. Я так красиво, как лорд Дакс, говорить не могу, поэтому скажу коротко. Я вас всех люблю. Когда-нибудь вы станете отважными воинами, но мой дом все равно будет открыт для вас. Очень хочу, чтобы вы приходили и рассказывали мне истории из своей жизни, такие, чтобы я гордилась вами. «А сказка будет сегодня?» выкрикнул кто-то из мальчишек. «Сказка?» А вы разве не поняли, что сегодня сами находитесь в ней? Это рассказ о том, как мальчики обрели свой дом. Она только началась и будет придумываться не мной, а вами, вашими поступками. Уверена, что конец ее будет очень хорошим. Ну а сейчас нам принесут еду, и мы отметим ваше вхождение в большую семью. Потом, потом кататься на лодках по озеру. Жаль, что холодно и нельзя купаться, но зато можно научиться ловить рыбу. Рев голосов подтвердил, что моя идея всем пришлась по вкусу. Угощение со столов было сметено за считанные минуты, после чего весельчак с ручьем повели мелкую банду до берег. Немного волнуюсь, я хоть и дала парням наставление, чтобы внимательно следили за детьми, но все равно как-то тревожно. А вдруг кто за борт упадет? К счастью, все прошло без приключений. Джейн, сказал Эван, как только мы остались одни, а ведь можно подобный ритуал принятия устраивать с каждыми новичками. У нас с вами сегодня он хорошо получился, хотя и не готовились. Давайте, согласилась я, воспитываться дети будут в Даксфорте, а принятие в Горце происходить в Гровлис. Можно целый праздник придумать в начале игры и прогулки, а потом под вечер зажечь большой костер и перед ним провести основной ритуал. «Ого! Я бы и сам от подобного не отказался. Джейн, из вас идеи, как горох из мешка сыплются. Мне тут доложили, что забаву новую придумали. Мои сменившиеся воины, что у вас несут службу, уже все уши товарищам прожужжали. «Завтра увидите», — пообещала я. «Игра, кстати, очень правильная. Воспитывает скорость, выносливость и дает отряду сплотиться». У меня еще есть несколько интересных задумок, но о них говорить пока рано. Буду с нетерпением ждать. А я к вам не с пустыми руками. Карту нарисовал и все пояснения к ней написал. Также привез бумаги и договоры между лордами Шетских гор и королями Инхимении. Спасибо. А можно еще вопрос? Во время той злополучной прогулки, когда мы попали под камнепад, я видела в горах залежи чего-то белого. Это что? Зимник. Камень такой. Его для строительства используют, если размельчить и обжечь. Больше в доме не пригоден, так как от воды потом мягким становится. Но еще мастера смешивают его с чем-то и скрепляют тем раствором камни-стен. Вот оно. Память меня не подвела. Зимник – ничто иное, как известняк. Именно из него можно получить известь, так необходимую мне в стекловарении. У меня как раз ремонт начинается – Можно телегузимника у вас попросить? Да даже и просить не надо, добра этого много. Я вам уже готова до снегопада привезу. Пять-шесть дней, и он начнется. Я ведь поэтому не удержался и к вам приехал. Теперь до весны не увидимся. Жаль, огорчилась я, я буду скучать по вам. Я уже скучаю, слегка покраснев, признался он. Каждый раз, когда вы уезжаете из моего замка, он мне кажется пустым. Словно вся жизнь в нем остановилась. Приходится снова привыкать быть одному. А зима — это слишком долго. «Надеюсь, она пролетит быстро», — ответила я, непроизвольно накрыв ладонь Эвана своей. «Вы только берегите себя, а то мне не с кем будет влипать в неприятности. А без них нельзя?» «Не уверена, что у меня получится», — уговорили, — улыбнулся он. «К тому времени моя нога окончательно заживет, и можно будет ломать ее заново». В вашей компании это делать даже приятно. Вы, видимо, уже соскучились по Хлое. Демоны. Совсем про нее забыл? Тогда уж лучше сразу шею. Я второй раз ее лечение не вынесу. Мы с ним рассмеялись и стали дожидаться детей, ведя непринужденные разговоры на различные темы. Дела не затрагивали. Хотелось просто побыть вместе перед долгой разлукой и ни о чем серьезном не думать. Когда еще свидимся? Эван оказался прав. Через пять дней после его отъезда со счастливыми и очень умаившимися детьми резко похолодало, задули сильные ветра, и начался сильнейший снегопад, который не прекращался почти неделю. Все. Перевалы стали опасными, и мы теперь находимся в снежном плену.